Около нее, как змеи, виляли в воде, всегда сопровождающие ее, две или три рыбы, прозванные лоцманами. Петр Александрович во время купания тоже являлся усердным действующим лицом. Как ротный командир, он носился по всем палубам и побуждал ленивых матросов лезть в воду. Пошёл, пошел!», пошел — кричал он. «Что ты не раздеваешься? А где Витул? Где Фадеев? Марш в воду!» Позвать всех коков, поваров, сюда и перекупать их. В шестом часу по окончании трудов и съесты общество плавателей выходило наверх освежиться. И тут-то широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновением науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его. Нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы? Где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорее сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух? Который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас. Этот блеск неба в его фантастическом, неописанном уборе. Эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце. Океан в золоте или золото в океане. Багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вечный, Непрерывный пожар без дыма. Без малейшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря, не мертвый и сонный покой. Это покой как будто удовлетворенной страсти, В котором небо и море, отдыхая от ее сладостных мучений, Любуются взаимно в объятии друг друга. Солнце уходит, как осчастливленный любовник, оставивший долгий задумчивый след счастья на любимом лице. На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей. Все из облаков. Вот смотрите. Громада Исполинской крепости рушится медленно, без шума. Упал один бастион, за ним валится другой — Там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая башня. И опять все тихо отливается в форме горы, островов, с лесами, с куполами. Не успела воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается. И на место его тихо воздвигся какой-нибудь корабль и повис на воздушной почве. Из огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины. Плечи ее целы, а бока уже отпали, и вышла голова верблюда. На нее напирает и поглощает все собою ряд солдат, несущихся целым строем. Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо. Нежно и лениво ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтобы слиться в фантастической игре. Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса. Посмотрите, фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром. Прошло еще мгновение, и сквозь нее проступает темно-зеленый яшмовый оттенок. Он, в свою очередь, овладел небом, а замки, башни, леса, розовые, палевые, коричневые, сквозят от последних лучей быстро исчезающего солнца, как освещенный храм. Вы недвижны, безмолвны, млеете перед радужными следами солнца. Оно жарким прощальным лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы. Вы не отводите взора, вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя. Очнувшись, со вздохом скажете себе «Ах!» Если всегда и везде такова природа, Так же горяча и так величава и глубоко покойна, Если бы такая была и жизнь, Ведь бури, бешеные страсти — Не норма природы и жизни, А только переходный момент, беспорядок и зло, Процесс творчества, черная работа Для выделки спокойствия и счастья В лаборатории природы. Солнце не успело еще догореть, вы не успели еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад. На западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз, звезды и звезды, и между ними скромно и ровно сияет южный крест.